«Старые офицеры». Старых офицеров застал еще молодыми, Как застал молодыми старых большевиков, И в ночных разговорах в тонком табачном дыме Слушал хмурые речи, полные обиняков. Век досрочную старость, выделив тридцатилетним, Брал еще молодого делал его последним вроде в семье, в профессии, в классе, в городе, летнем. Век обобщал поспешно, часто верил сплетням. Старые офицеры, выправленные казармой, прямо из старой армии к нове белых армий, отшагнувшие лихо, сделавшие шаг Ваши хмурые речи до сих пор в ушах. Точные счетоводы, честные адвокаты, Слабые живописцы, мажущие плакаты, Но с обязательной тенью гибели на лице И с постоянной памятью о скоростном конце. Плохо быть разбитым, А в гражданских войнах не бывает спокойных, Не бывает довольных, не бывает ушедших В личную жизнь свою. Скажем, в любимое дело или в родную семью Старые офицеры, старые сапоги Осторожно донашивали, но доносить не успели. Слушали ночами, как приближались шаги, И зубами скрипели, и терпели, терпели.